Мы проходили по местам, куда никогда ещё не ступала нога живого человека. Мы видели то, чего никогда не видели и не увидит глаза живых людей. Мы были в мире, где не действовали привычные для нас законы. Это были не наши улицы, это был не наш Лондон. Мы шли по городу мёртвых, и все наши навыки и дары не имели здесь никакой ценности. Первой улицей, по которой мы прошли, стала естественно Portland Row. Правда, это была другая Portland Row, погружённая в вечное безмолвие, с покрытыми инеем мостовыми, с недомящимися каминными трубами на крышах, поднимающимися в унылое, беззвёздное, угольно-чёрное небо. Очертания домов оставались привычными глазу, но выглядели безжизненными и плоскими в странном, идущем непонятно откуда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 струйки тумана. Здесь от пеchatки Вингмана сворачивали в боковую улочку, и там терялись из виду. С этой минуты наши с ним пути разошлись окончательно, навсегда. Здесь нужно свернуть налево, прошептал Джордж. На стёклах его очков намёрз иней. Голос Джорджа, и без того слабый после болезни, был едва слышен в здешнем мёртвом воздухе. Это самый короткий путь,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 И лок Вуд резко свернул в сторону, уводя нас с главной улицы. Что ты делаешь? прошипел Кипс. Обледеневшие перья капешона торчали у него словно усики какого-то диковинного насекомого. Это не самый короткий путь. Знаю, но мне не нравится та тварь на улице, ответил Локвуд. И тот мертвяк не один. Видишь, вон там, впереди, в тумане. Ещё двое.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 делавшим этот мир похожим на выцветшую чёрно-белую фотографию. Потерянные души, вспомнила я. Именно так называл их череп, и теперь я понимала, что он был прав. Они потерялись во времени и пространстве и потеряли самих себя, повторяя до бесконечности одни и те же, лишённые всякого смысла действия. Мы старательно избегали встреч с обитателями тёмного города. Но от бесконечных поворотов вскоре начали уставать и терять направление. И футкий холод и растущее напряжение пофирали нашу энергию, и никакие накидки уберечь нас от этого не могли. Даже неутомимый Локвуд двигался всё медленнее, всё ленивее. Джордж, и без того ослабевший за время болезни, вообще еле волочил ноги, и мне пришлось поддерживать его под руку, помогая идти дальше. Мне не нравится, что мы оставляем за собой следы, плюси, спустя какое-то время прошептала он. Ты имеешь в виду наши отпечатки ног? уточнила я. Местами на заиндевевших мостовых во все стороны разбегались лёгкие, едва заметные следы босых ног, на фоне которых сразу бросались в глаза глубокие, чёткие отпечатки наших тяжёлых ботинок. И кто же? Ну ещё домовой шлейф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 слышивший наш разговор. По-моему, он чувствовал себя лучше любого из нас. На каждом перекрёстке шёл первым, часто уходил вперёд на разведку. У меня вспышка сохранилась. У всех имеются рапиры. Рапиры. Не знаю, как у кого, а у меня руки отяжелели, тяжело дышалось, навалилась усталость. Куда уж тут рапирой размахивать? Здесь всё иначе, квил. Покачала я головой. Когда мы в прошлый раз оказались в логво там на другой стороне, я попыталась использовать вспышку, но ничего не получилось. Она не взорвалась. Не знаю, можно ли здесь даже на клинок полагаться. Вот что я тебе скажу. Если нас заметят, нам остаётся только бежать. Можешь мне поверить? Мы вышли туда, где в нашем Лондоне начиналась оживлённая Оксфорд-стрит. Дома здесь стали выше. Туман стелился между ними, словно вода в голубой лагуне. Фасады магазинов и отелей пересекали большие глубокие трещины. Некоторые из них тянулись от домов на мостовые и взламывали асфальт, который вздыбливался на этих изломах и выступал из тумана наподобие акулий плавников. Здесь мертвецов стало ещё больше, и бели они себя ещё активнее, казались взбужденными, двигались быстрее и как-то Сели направления, что ли. Несколько раз нам пришлось укрываться в пустых тёмных дверных проёмах, пропуская мимо себя серые фигуры. Номертвецы, если и замечали наши следы или дымовой шлиф, никак на них не реагировали. Было такое ощущение, что их влечёт к себе нечто более важное, манит более сильный магнит, чем мы. Что это был за магнит? Мы узнали чуть позже.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 и наблюдать за тем, что происходит. Если вы сейчас спросите меня, что это был за предмет, который мы увидели тогда, я вам отвечу, что это была дверь. Правда, не похожая ни на одну дверь, которую я когда-либо видела. Она висела в воздухе невысоко над землёй и парила прямо над центром той маленькой площади. Дверь эта была лишена каких-либо деталей. Так, чёрный прямоугольник и больше ничего. Если взглянуть на неё под одним углом, она была почти овальной. Посмотреть с другой стороны она оказывалась тонкой, как бумажный лист. Но откуда ни гляди, края этой двери постоянно оставались нечёткими, размытыми, словно она была соткана из воздуха, в котором висела. В центре двери мерцало что-то похожее на звёздочки. Это я вам спокойно пытаюсь описать ту дверь, хотя и понимаю, что всё равно говорю несколько непонятно.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 но тем не менее сделала шаг вперёд. То же самое сделали Квин и Холли. Погодите. Огромным усилием воли Локвуд заставил себя оторвать взгляд от двери и повернуть голову. Оглянитесь, крикнул он. Этот крик разрушил сковавшие нас чары. Мы вернулись. Со стороны улицы, из которой мы вышли на площадь, показалась фигура в широкополой шляпе и прихрамывая Направились сквозь туман в нашу сторону. Мертвец был уже довольно близко, чтобы рассмотреть его белое лицо и свисающие из рукавов ладони с длинными костистыми пальцами. "Это не может быть тот же чувак, которого мы видели до этого", сказал Кипс. "С тем мы разминулись 100.000 лет назад. Он не мог так быстро доковылять сюда. Знаешь, мне как-то не хочется подходить к нему, чтобы по спрашивать"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 Очень уж не хотелось вновь испытать на себе действие той колдовской силы, которая притягивала нас к той двери с её мерцающими огоньками. Она манила к себе так, как манит бездонная пропасть, когда стоишь над ней, на самом краю отвесного утёса. Страшно, смертельно опасно, но ты не можешь сдернуться и делаешь ещё один шаг вперёд и наклоняешься и начинаешь смотреть вниз.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 Локвуд сел рядом со мной. Ты в порядке, Люси? Мы посмотрели друг на друга из-под заледеневших по краям капюшонов. Ничего, держусь. Всё хорошо. Мы молодцы. С трудом шевеля замёрзшими губами сказал он. Почти до Трафальгарской площади добрались. А Стренн сразу за ней. Думаешь, мы с Дьюшем Локвуд? А как же? Конечно, с Дьюшем.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 Мы говорим об одной и той же девушке. О Флобоунс. Резиновые сапоги, соломенная шляпа, вечно стёганная голубая куртка, под которую никогда не заглядывает солнце. Об этой Флобоунс? Нет, не может быть. И не смотри на меня так. О том, какая фло сейчас, ты знаешь не лучше меня, Люси, усмехнул Салок вот. Но тогда на ней не было резиновых сапог и соломенной шляпы. Павел Девушку в резиновых сапогах я бы как-нибудь одалю. Слушай дальше. Оставь в покое её резиновые сапоги. Рассказывай. Я знакома с Флоу уже не первый год, но оказывается, ничего не знаю о её прошлом. Ну так вот. В те времена она была совершенно другим человеком. Начнём с того, что она ещё не была Флоренс Баннар. Тогда её звали Флоренс Баннар, и она работала оперативником в агентстве Синклер и Соунус. считалась юным, но подающим очень большие надежды агентом. А уж как она владела рапирой! Лопвуд покачал головой, погрузившись в свои воспоминания. Богиня. Одно слово. Богиня. Я пытался вместить в своей голове два образа: хорошо знакомой мне старьёвщицы Фло, пережидающей ливень, сидя на корточках под мостом, роившейся в речной грязи и тине, и образ другой.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 Сюзанна Синтлер и Гари Соунес. Позднее к ним добавилась Фло Баннор, столык с ташором. А потом однажды ночью они все втроём столкнулись с двумя лимлесами в церкви на Далвич-Хит. И Синтлер, и Соунес погибли практически сразу, и смерть их была ужасной. Фло успела схватить с алтаря железный крест и, прикрывая сим, забилась в угол. Там она просидела до самого утра. рядом с мертвыми телами своих коллег, отбивая не прекращающиеся атаки гостей. Ну что такое лимлисы? Ты сама хорошо представляешь. Одного взгляда на них бывает достаточно, чтобы посидеть. А уж провести целую ночь сразу с парой лимлисов – это. Локвуд вздохнул и закончил. Флос умело вышить, но сильно изменилась после той ночи. Очень сильно. Еще бы, согласилась я. После такого, у кого хочешь, в крышу поедет. Это не так. С головой у Фло всё в порядке, и ты это знаешь. Локпут с усилием поднялся на ноги и посмотрел на клубящийся туман. Короче, первое время я ей помогал, пытался найти для неё другую работу, но было ясно, что Фло надломилась. Возвращаться к работе агента она больше не хотела. Ни в какую. Придя немного в себя, она решила стать старьёвщицей. Печально? Да. И в то же время нет. Она вышла. Она наш друг Люси. Вот такие дела. Почему ты решил рассказать мне эту историю? спросила я, немного помолчав. Чтобы взбодрить тебя, я же сказал. И заодно напомнить, что мы все туфли и дельфины вышить. Все. Ты, я, Джордж, Квилл.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 Мы побежали следом. Проход оказался таким тесным, что моя накидка с обеих сторон тёрлась о кирпичные стены. Во время прошлого похода на другую сторону моя прежняя накидка порвалась, и я опасаюсь, как бы этого опять не случилось. Я втянула плечи. Проходцем времени продолжал сужаться. Но когда я уже начала думать, что ещё немного, и я застряну здесь, как пробка в бутылке,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 Других дверей или сквозных проходов здесь не было. Проклятье, выругался Локвуд. Тупик. Приехали. "Да в чём дело-то?" сказал Кипс. В отличие от всех нас, он даже не запаниковал. "Вон там наверху дверь. Возможно, она проведёт нас сквозь это здание. А если нет? Кто знает, что там за этой дверью?" возразил ему Локвуд. "А может, тот мертвец в шляпе не заметил нас?" Тогда, как только он уйдет, мы сможем вернуться и пойти дальше по переулку. Повисла пауза. Кто считает, что тот чувак нас не заметил? Поднимите руку, попросил Кипс. Руки не поднял никто. Мы стояли во дворе, окруженные почерневшими кирпичными стенами, а из узкого переулка, к которому мы пришли сюда, уже доносились не громкие, прихрамовывающие шаги по шесткой промерзшей земле.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 Встал он на слухинный в замок руки Кипса, и он подсадил меня на порог дверного проёма. Секунда, и рядом со мной уши оказалась поднятая Льюквудом Холди. С Джёрчем, который был тяжелее и неподвижнее нас, пришлось повозиться дольше. Совместными усилиями Кипс и Льюквуд приподняли Джёрча до порога, где мы с Холди подхватили его и помогли пролезть внутрь. Затем Льюквуд отошёл на несколько шагов назад,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 Словно кто-то движется, шелестит за стенами в соседних комнатах. Кипс теперь беспрестанно ругался и всё прибавлял и прибавлял ходу, проносясь по кривым коридорам, протискиваясь сквозь какие-то щели, скатываясь по откуда-то взявшимся обледенелым грудам мусора. Мы с Холли ковали за ним, поддерживая с двух сторон Джорджа. Локвуд, с обнажённой рапирой в руке, замыкал группу, прикрывая нас с тыла.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 Не останавливайся, крикнул из-за наших спин лопат. За нами по пятам гонится четверо мертвецов, не меньше. И мы пошли, точнее сказать, побрели вперёд. Ничего другого нам не оставалось. Ни на что другое у нас просто не было сил. По лестничным ступеням у нас за спиной уже шлёпали босые ноги. Мы с Холли тащили Дфорджа. Кипс шёл впереди. не переставая ругаться на чём свет стоит. Мы вышли сквозь арку на скудно освещённую серым светом улицу и остановились. Путь вперёд был отрезан. Сзади приближалась погоня. Мы были на улице у самого края Трафальгарской площади, и эта площадь была буквально запруфёна лондонскими мертвецами.